Огонь коварен, он ползет, лижет, смотрит через плечо и смеется. Он красив, черт возьми, как з а к а т солнца, пожирающий все на своем пути. Впервые рядом со мною был человек, который мог восхищаться моей работой. Дан издавал гортанные звуки, которые, несомненно, означали восхищение. Но когда я с гордостью посмотрел на него...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 — Улажнились. — Уже нет, — пробормотал он. Я уже говорил, что мне было 11 и я до сих пор не знаю, как попал из верхнего дерби в центр п р о в и д е н и я Думаю, мне понадобилось несколько часов. Наверное, я верил, что одет в волшебный плащ-невидимку и мог исчезнуть и появиться совершенно в другом месте. Я даже устроил проверку.